Эпилог. Что было потом? Да много чего на самом деле. Горожане пришли в себя, правда, память у них оказалась довольно хреновой, и все же некоторые кое-что припоминали: жуткий смех мертвецов и демонов и всякое такое, от чего кровь стыла в жилах. Только все это оказалось игрой буйного воображения. Ну, я хотел надеяться. Иначе нам действительно придется столкнуться с тем, что видели тархи когда были без сознания. Нас начали уважать в городе. Не все, конечно, но все же пальцем больше не тыкали и не смеялись. Элифариус рассказал, что это за фаланга и с чем ее едят. Ну не так, конечно, но информация оказалась интересной. А вот схель... с Хель... С Хель все было непросто, но я все же справился. Правда, не знаю, хотите ли вы об этом слышать или нет. И все бы ничего, если бы не золотые плащи, заявившиеся к нам на порог. Но стоп! Что-то я забегаю наперед! Думаю, вам стоит чуть-чуть потерпеть, и вскоре вы получите все, что хотите знать о моих приключениях в империи с таким странным названием Минетрия. И как тебе? Да, вроде неплохо. Двое собеседников сидели перед широким голографическим монитором и просматривали различные истории. В нескольких метрах от них простиралось огромное окно. За которым была видна зеленая планета. Может, еще что интересное найдешь? спросил второй. Как тебе это? Первый пролистал на экране несколько иконок с различными книгами и остановился на одной из них с яркой обложкой. Бармен? Было! Вновь перемотка: Неудачник или горем вне закона? Уже лучше покажи все, что нашел. Ладно? Первый пожал плечами и взмахом руки вывел перед приятелем все книги, что предложил посмотреть. Как создать хентай, секс и демоны, школа для взрослых и даже реинкарнировал в мире Эроги. Были и другие, однако на этом они решили остановиться. «Как думаешь, история Вала продолжится?» — спросил первый, взглянув на далекую планету. Не зря же он туда попал. «Кто знает. Все зависит от читательского внимания. Ну а мы...» Будем соблюдать тишину. Текст читал «Полтавский Максим».